Глава 10. В конце декабря пришло письмо от Нельсона. Сэр Уильям попросил Эмму прочесть его вслух. У Тулона военное счастье переменилось. Вопреки всяким ожиданиям, Наполеон Бонапарт, молодой французский артиллерист корсиканского происхождения, напал на сильнейший пункт крепости Форт-Лекер, бросил туда в короткое время восемь тысяч бомб и принудил укрепление к сдаче. Но этот форт господствовал над гаванью. У лорда Гуда оставалось лишь немного времени, чтобы успеть выйти с английским флотом в открытое море. По счастью, ему удалось сжечь перед уходом большую часть захваченных ранее французских военных судов. Гамильтон рассмеялся. «Значит, Нельсон все же настоял на своей программе. Брать и уничтожать все равно, будь то друг или враг. Ты удивлена? Ну, конечно. Да-да». Так же будь то друг, ведь он завтра же может стать врагом. Эмма с отвращением посмотрел на него. А право? Справедливость? Гамильтон притворился удивленным. Право? Справедливость? Ах, ты имеешь в виду мою программу. Программу дипломатических предлогов для оправдания себя в глазах общественного мнения. Так ты думаешь, что здесь мы не найдем предлога? Гуд захватил суда для грядущего царствования Людовика XVII. В то время у него не было права сжечь их, но теперь пришел этот Бонапарт и заставляет Гуда бежать сломя голову. Имеет ли Гуд право отдать в руки гобинцев врагов короля суда Людовика? Нет. В интересах самого Людовика он должен сжечь их. Славный парадокс, не правда ли? Должен отдать справедливость твоей сентиментальности, Этот пожар отзывается чертовщиной. Но такова уж жизнь. И английская политика не всегда бывает ангельской. И довольной удачной игрой слов, сэр Уильям потёр руки и кивнул Эмме. "Ну, продолжай, святая невинность. Что пишет друг Нельсон о планах лорда Гуда?" Эмма стал читать далее. Будучи недовольной парижскими ужасами, Значительная часть Корсики восстала под предводительством Паскуале-Паоли. Паоли-Паскуале, корсиканский патриот, родился в 1725 году, боролся за независимость Корсики. В 1792 году начал переговоры с Англией о помощи в борьбе против французов. Был провозглашен Корсиканским народным собранием генералиссимусом острова. однако не был допущен англичанами до управления Корсикой и в 1795 году навсегда уехал в Англию. Лорд Гуд послал к Паоли сэра Джельберта элиота и предложил свою помощь на следующих условиях. Остров должен быть отторгнут от Франции и получит самоуправление под протекторатом Англии, причем Паоли станет его вице-королем. С тех пор Нельсон шнырял на Агамемноне вдоль берегов, отрезал подвоз сил из Франции и время от времени совершал атаки на внешнее укрепление Сан-Фиоренцо на Корсике, чтобы подготовить падение крепости, пока прибудет лорд Гуд с флотом и десантом. Все, по мнению Нельсона, шло слишком медленно — Он сгорал нетерпением серьезно посчитаться с врагом, стяжать себе честь и отличие, в остальном он чувствовал себя прекрасно. Он получил письмо от жены, в котором она просила особенно благодарить леди Гамильтон за ласковый радушный прием Джосаи. Джосаи получил боевое крещение при схватке с французским кораблем и даже взял в плен офицера. Он бережет шпагу противника, чтобы сложить ее к ногам леди Гамильтон, как только счастье вновь приведет его в Неаполь. Он до сих пор мечтает о прекрасных днях в палацу Сиесса. Том Кидд по-прежнему неразлучен с ним, но каждый день становится все молчаливее и более замкнутым. Не находит ли и леди Гамильтон лучшим отдалить его от Джосаи? Не повредит ли его мрачность развитию мальчика? Нельсон оканчивал письмо просьбой приветствовать Марию Каролину. Сэр Уильям принес карту Средиземного моря, и стал внимательно изучать ее. — Положение острова очень хорошо, — сказал он, — но эти корсиканцы — дикое племя, привыкшее к убийству. Не так-то легко будет отбить у них корсику. — У них? Но ведь Нельсон пишет, что они получат самостоятельность под управлением Паоли. Сэр Уильям улыбнулся. — Это обещал им Эллиот. Но сдержит ли свое слово пит Давай держать пари, что элиот станет вице-королем Корсики, тогда как Паоли исчезнет где-нибудь в качестве пенсионера короля Георга. Да ведь было бы непростительной глупостью со стороны Питта, если бы он не воспользовался таким удачным случаем приобрести в Средиземном море вторую базу для нашего флота. Нам она нужна. Раз нашим кораблям нужно каждый раз возвращаться в Гибралтар, как только им не хватает воды или провианта, Значит, их боевая способность уменьшается наполовину. Наоборот, если мы имеем целую цепь последовательных баз от Гибралтара до Александрии, то мы можем запереть для Европы Африку, Левант, Индию. Пит — подходящий человек, чтобы провести это. Гибралтар у нас имеется. Корсику мы получим. Затем настанет черед Сицилии. Ты опять удивлена? Неужели ты думаешь, что Англия впадает в непомерные расходы ради бурбонского носа короля Фердинанда или габсбургской нижней губы Марии Каролины? Мы хотим иметь приличные проценты на свой капитал, иначе выходит не стоящее дело. Бледное от волнения Эмма вскочила. — Никогда Мария Каролина не отдаст Сицилии! — сэр Уильям сделал рукой иронический жест. — Да будет ли она в силах удержать Сицилию, если мы возьмемся за нее? Она строит корабли. Какой в них толк без матросов, капитанов, адмиралов? Неаполитанцы ленивы, страдают водобоязнью. Молодые офицеры нет. Сам Нельсон похвалил их за мужественное поведение при Тулоне ак Карачёлло. Он даже питает нечто вроде почтения. Сэруйлем пожал плечами. Один белый ворон. Да будь он австрийцем. Так Мария Каролина давно сделала бы его адмиралом. А он еще герцог. Не находятся ли эти карачиолы, как и вообще вся здешняя нищенская аристократия, под подозрением в тайном якобинстве? Ваня уже рыскает вокруг них. А к тому же мастер Парадизо недалеко. Парадизо — рай. Парадизо. В общем, миленькая имечко для палача. Но даже если они и сохранят свои головы, Что могут они поделать без флота? Суда строятся из дерева, легко горят. А здесь, в Неаполе или Сицилии, для этого не нужно даже дипломатии. Об этом позаботится любое извержение Этны или Везувия. Боюсь, что даже сама Мария Каролина не будет в силах ничего поделать против такой непреодолимой силы. Он сложил карту, кивнул Эмми с омерзительной улыбкой и ушел. Эмма была словно оглушена. Ей казалось, будто на нее надвигается что-то страшное, против чего она была бессильна. Она не смела даже предупредить, кого следует, не изменяя своему народу и родине. Положение вещей на курсике приняло предугаданное Гамильтоном течение. Французам пришлось отступить от Сан-Фиоренцо. Сжигая или затопляя свои корабли, они отошли к Бастии. Город был сильно укреплен, его гарнизон был. численностью в пять тысяч человек, а у лорда Гуда было матросов и десанта только 1400. Несмотря на это, Нельсон настаивал на осаде. Взяв на себя командование матросами, он готовился к сражению. 11 апреля он начал обстрел, а 24 мая уже донес о своем успехе. При наступлении дня перед нами развернулась самая Достославная картина, какую только видел когда-нибудь англичанин, и которую, по-моему, мог вызвать только англичанин. Четыре тысячи пятьсот человек положили оружие перед меньше, чем тысячу британцев. Теперь остается только Кальви и Корсика наша. Из парламентских отчетов Эмма узнала, что Кальви пала 10 августа. Парламент единогласно выразил национальную благодарность флоту, но имя Нельсона не было при этом упомянуто. Через неделю пришло письмо от него самого с описанием падения последнего оплота французов на Корсике. Жара была невыносимая и наносила не меньшие потери, чем вражеские ядра. Тем не менее, замысел был приведен в исполнение. Нельсон принял деятельное личное участие. Несмотря на то, что... 20 июля он был ранен и ослеплен на правый глаз осколками ядра, он не оставил своего поста. При исполненной горячей признательности к его заслугам лорд Гуд послал в Лондон осадный дневник Нельсона, но лорды Адмиралтейства даже не упомянули его имени в числе раненых. «Сто десять дней я сражался на море и суше. Сделал три судовых атаки. Два раза нападал с Агамемноном, на Бастию, выдержал четыре лодочных сражения, захватил две деревни, сжег двенадцать судов. Насколько я знаю, никто не сделал большего. Мой главнокомандующий похвалил меня, но более я не получил никакой благодарности. А что еще оскорбительнее, за сражения, в которых был ранен я, восхвалены другие, которые в то время фактически лежали в кровати далеко от боя. Был ли я нескромен, если рассчитывал на более справедливую награду, но все это неважно пусть мои лондонские враги замалчивают меня насмерть пока могут наступит все таки день когда бюллетень о победе будет говорить обо мне одном в дальнейших строках он вкратце сообщал о корсике паоли для дальнейших переговоров был приглашен в лондон на его месте вице королем остался Эллиот. Сэр Уильям смеялся, объятый тщеславием. Разве не предсказал он этого заранее? Только он находил неправильным, что Англия уже теперь снимает маску. Надо было усыпить сначала подозрительность этих кровожадных корсиканцев, приучить их к английскому господству разными льготами, которые потом можно было и взять обратно. Эмма слушала его, не вникая в смысл его слов. Все ее мысли были с Нельсоном. Его глаза... его большие прекрасные глаза. Словно два солнца сверкали они, словно солнце, испускавшие ослепительные молнии лучей. А теперь... В Неаполе Ванни чистил народ. По подозрению, в якобинстве арестовались те, у кого находили или видели запрещенную книгу или газету. Кто, подражая французскому актеру Тальма, носил напудренные волосы. Кто общался... с французами». Тальма, 1763-1826, знаменитый французский актер. Но так как судьи, несмотря на бесконечные допросы, не могли добыть доказательства и молчание невинных называли «закоренелым упорством», Ванни обещал крупные награды, высокие назначения и Орден Святого Константина за доносы о преступлениях против Величества. Теперь... Город переполнился шпионами. Словно голова медузы выросло общее недоверие, страх овладел всеми умами, подозрительность отравляла семейную жизнь. Родители и дети, супруги и сестры, начальники и подчиненные, пастыри, душ и прихожане, каждый видел друг в друге шпиона и доносчика, готового заслужить, сребреники уды Сам судебный процесс преисполнял умы картинами ужаса. По испанскому образцу он был тайным, судоговорение — письменным. Шпионы на жалование, рассчитанная прислуга, испорченные дети, жаждущие наследства родственники допускались в качестве достоверных свидетелей. Анонимные доносы принимались в качестве доказанного обвинения. Обвиняемому ни в коем случае не разрешалось лично замолвить слово в свое оправдание — Специальные государственные чиновники делали это за него письменно. Приговор объявлялся при закрытых дверях. Члены суда имели право просматривать прежде дело, но приговор обязательно должен был последовать в определенное, очень краткое время, а потому судьи были лишены возможности воспользоваться своим правом, и решающим оставалось мнение следственного судьи. Чтобы лишить обвиняемого возможности пользоваться Разделением голосов поровну состав суда всегда был нечетным. На приговор не допускалась ни малейшей апелляции. Он вступал в силу сейчас же после произнесения и имел последствиям неизменное обесчищение. Смерть, каторга, ссылка были единственными наказаниями. Однажды во время какого-то праздника мессинец Томазо Амато ворвался в церковь, подскочил к алтарю, повалил на пол священника и стал громогласно хулить короля и бога. Приведенный в суд, он был осужден на смерть большинством голосов против двух, считавших его помешанным. На следующий день несчастный был казнен при восторженных кликах толпы, а вечером того же дня пришло донесение от миссинского губернатора, что из сумасшедшего дома сбежал больной по имени Томазо Амато, страдавший ежегодно припадками бешенства. Молодые шкалеры, дети аристократических семей, образовали общество, где произносились наивные речи о свободе и любви к Отечеству. Пьетро Ди Фалько, их глава, попал под подозрение, был арестован и приведен к Ванне. Запуганный угрозами судей, поверив обещанию, что наградой за сердечное признание будет прощение, Он во всем признался и назвал имена своих друзей. Без всякой очной ставки с ними фальку был сослан пожизненно на остров Тремити, тогда как против остальных Ванни начал процесс. Пятьдесят из них были осуждены, десять оправданы, тринадцать подверглись слабому наказанию, двадцать — сослана, трое осуждены на галеры, трое приговорены к смертной казни. Винченцо Виталиано, двадцати одного года, Эммануэле Дедео, двадцати, Винченцо Гальяни, 19 По свидетельству учителей это были талантливые юноши, единственная надежды родителей, любимцы товарищей. Они мужественно противостояли всем попыткам вырвать у них имена прочих сообщников и сложили головы на эшафоте. который был воздвигнут по приказанию Ванни, боявшегося народного возмущения, под пушками городской крепости. В тот же день Доменико Чирилло отказался от своей должности лейб-медика при Марии Каролине. Отчаяние владело знатью, горожанами, всем обществом. Из уст в уста передавали изречение Ванни, что страна переполнена тайными республиканцами — и что к суду надо притянуть еще не менее двадцати тысяч. Говорили о восьмистах в тринадцати процессах, которые предстояли еще по обвинению в государственной измене. Когда же Ванни не остановился перед сливками аристократии, перед старейшей знатью и высшими должностными лицами, тогда он приказал арестовать одного Колонна, одного сына князя Стильяно, одного сэра ди Кассано. одного родственника герцога карачеоло одного рярио одного графа рову и наконец самого кавалера медичи начальника неаполитанской тюрьмы тут уже страх перед обвинением и стремление очиститься от малейшего подозрения стали доходить до сумасшествия в день казни одного из осужденных брат последнего задал роскошный Пир. Сидя у открытого окна, с видом на эшафот, где сын истекал кровью под руками парадизу, отец играл на гитаре.